Мэтью Стоков. «Пустая миля». Книга переведена и озвучена эксклюзивно для паблика экстремального хоррора. Перевод Евгения Аликина, Сергея Карпова и Владимира Князева. Текст читает Владимир Князев. Глава первая Восемь лет, и вот я вернулся Вернулся на мою улицу, вернулся в мой город До дома оставалось еще 200 ярдов Но я съехал на обочину, остановился и заглушил мотор Из Лондона в Сан-Франциско, из Сан-Франциско в тазобедренную долину в предгорье Сьерра-Невады. До этого момента страх перед возвращением разрастался внутри меня, подобно прожорливой раковой опухоли. Но теперь, когда мы с моим прошлым стали так близки, я не мог больше оставаться в тесной кабине пикапа. Я вышел из машины и пошел пешком. Я быстро шагал по тротуару. Много домов, что видел тысячи раз, но мне этого было недостаточно. Последнее расстояние, последняя минута моего возвращения причиняла мне страшную боль, способную разорвать мою душу на тысячу кусков. Я побежал, я бежал, энергично работая руками и запрокинув голову. Если бы у меня хватило дыхания, я бы закричал. Наконец-то я перед домом. Наконец-то. Тяжело дыша, я проталкиваюсь через невысокие ворота, бегу по дорожке к парадному входу. Дверь начинает открываться, она все больше открывается по мере моего приближения и резко исчезает внутри дома. Там стоит Стэн, потирая руки. Он начинает бежать на месте от радости. Мой брат Стэн, только на восемь лет старше и крупнее, но в остальном такой же, каким я его запомнил. Джонни! Мое имя выпрыгивает из его уст, словно живое существо. Джонни! В одном этом слове, в одном мимолетном кадре, где мой брат в дверях бежал на месте, весь дрожа, было все, что я хотел сказать самому себе. Мой отъезд из окриджа был непоправимой ошибкой. Мы медленно шли по коридору, Стэн отступал от меня пританцовывая, периодически он набрасывался и обнимал меня. Брат наваливался на меня всем весом, мы едва не падали. Стэн выкрикивал вопросы со скоростью миллионы миль в час и быстрее и быстрее... Он задыхался, его мысли значительно опережали его рот, но он мог вымолвить только «Джонни! Джонни! Джонни! Джонни!» Стэн хлопал в ладоши и так растягивал улыбку, что казалось, его губы вот-вот порвутся. Потом он подошел ближе и обнял меня, прижавшись лбом к моей шее. На меня нахлынули воспоминания, которых я боялся больше всего. ночь когда я покинул окридж. Стэн в моей комнате, его голова у меня на груди, и обнимаю его на прощание. Нас окутывала тишина, я ничем не мог облегчить его бодротствование и ненавидел себя за это. Этот звук, который эхом проносился сквозь мою дальнейшую жизнь. Единственный звук, который Стэн тогда издал, ужасный короткий всхлип, прервавшийся, не успев начаться. Мы отошли друг от друга, глядя на то, как брат старается не заплакать. Я почувствовал себя немного лучше. Теперь я мог идти куда угодно и делать, что мне надо. Его горе больше не тяготило меня. Стэн отошел от меня с улыбкой на лице. — Эй, я хочу посмотреть, кто выше! Мы встали спина к спине. Стэн провел ладонью в том месте, где соприкасались наши головы. Он сильно вырос, и его тело, которое после несчастного случая всё рыхлело, теперь стало массивным и стройным. Я хотел, чтобы он снова стал маленьким мальчиком. Хотел снова возвышаться над ним и обнимать обеими руками. Но теперь Стэн весил больше меня на сорок фунтов. «Ты все еще выше, но я почти тебя догоняю!» Полагаю, этим утром я должен был поговорить с ним, попытаться многое исправить, извиниться. Но меня хватило только на то, чтобы, запинаясь, сказать «Извини, меня так долго не было». Стэн рассмеялся. «Но теперь ты вернулся! Папа ночью дома будет!» вы «А для меня выкроить время сможет?» Стэн пожал плечами. «У тебя есть машина?» «Пикап?» «Мне нельзя возить. Смотри, я ношу твою куртку!» В начале второго десятка я буквально жил в кожаной мотоциклетной куртке. Я отдал ее Стэну в качестве прощального подарка. В 23 три он дорос до нее, хотя она была ему немного маловато. Под нее Стэн надел светло-синюю футболку, на левой груди было вышито его имя. С блестящими, зачесанными назад волосами и квадратными очками в черной оправе он напоминал авторемонтника из пятидесятых. — Классно выглядишь, Стэн. — Да, круто. Мы вышли на задний двор. Он был узким и длинным. Мы стояли у северного склона Окриджа. Отсюда откр... отсюда открывался вид на весь город. Вдоль деревянного забора тянулся ковер из цветов и маленьких кустарников. За ними явно хорошо ухаживали. Стэн заметил, как я на них смотрю, и надулся от важности. — Я занимался садом. «Правда? Я научился садоводству!» Стэн махал пальцами возле моего лица и показывал на свою работу. «Вот это голубая жемчужина! Они цветут весной и летом, любят солнце! А это спатифилум Ему требуется много воды!» «Как ты все это запомнил?» Стэн попытался уйти от ответа, но не смог. «Это моя работа! У тебя есть работа?» — В садовом центре. Добираюсь на автобусе. Я уже год работаю. — А почему-то мне не сказал. — Ну, значит, это будет сюрприз. Под нами на дне долины сверкал белыми огнями старый город. Центр окриджа с деревянными постройками еще времен золотой лихорадки. Вдалеке на юге блестел изгиб реки Своллоу. — Стэн, а Марлу ты видел? — Конечно. — И как она? — Выглядит неплохо. Она когда-нибудь говорила обо мне? — Конечно, Джонни, она все время спрашивает, как ты. Позже я поднялся вверх по улице, там показал Стэну мой пикап и подъехал ближе к дому. Я занес вещи и поднялся наверх. Я сильно устал, уже полтора дня в дороге. Несмотря на тусклый солнечный свет, в спальне было холодно. Когда мне исполнился двадцать один год, я ушел из дома и стал жить с Марлой. Отец убрал отсюда почти все. С тех пор комната пустовала, только грязные обрывки на белых стенах напоминали о том времени, что я проводил здесь. Когда-то там висели мои постеры, возле окна стояла кровать, а рядом с ней столик, ну и больше ничего. Я не ждал, что моя подростковая обитель волшебным образом вернется, но пустая комната подействовала на меня угнетающе как и то, что отец не стал меня встречать. Я сел на край кровати, я слышал пение птиц и рев мотора, кто-то поднимался вверх по склону, уезжал из города. Запах ковра, стен, пыльного воздуха, все такое знакомое, на мгновение я даже почувствовал себя дома, но ненадолго, вскоре комната стала тем, чем всегда для меня была. Местом, где я в восемнадцать, девятнадцать, а также двадцать каждую ночь сидел и смотрел в пустоту, мечтая вернуться в тот день и не оставить стена одного на озере Танной. Я лег на кровать и скоро заснул. Глава вторая После полудня я спустился вниз. Вернулся отец. В доме пахло китайской едой. Стол на кухне был заставлен тарелками, палочками и картонными коробками с едой. Мой отец как раз успел зажечь свечку в торте. Глазурью выложили надпись «Добро пожаловать домой, Джон». Увидев меня, Стэн издал трубный звук, хлопнул в ладоши и закричал «А вот и Джонни!» Отец обнял меня, устроил шоу в честь моего приезда. Но даже когда он говорил, как рад меня видеть, я слышал, как напрягалось его горло. Я помнил, как он любил меня, как сажал меня на плечи и крутил. Это было очень давно. Я был еще ребенком, слишком маленьким, чтобы нуждаться в его внимании. Гораздо лучше я запомнил, как угасала его любовь по мере моего взросления». Как малейшие признаки сочувствия, интереса и гордости за меня исчезали один за другим. Потом, несомненно, у него были поводы для разочарования. Я работал только тогда, когда хотел. Много пил. И, конечно же, Стэн то происшествие на озере Танной. Но прежде всего, что такого мог сделать мальчик в раннем подростковом возрасте, что отец от него отвернулся? Этот вопрос мучил меня долго, но когда я повзрослел, то стал наблюдать, как отец обращается с другими людьми. И тогда я понял, ту пропасть, что разделила нас, породила не моя вина. Просто отец никогда ни с кем не сближался. Но в день моего возвращения мы сидели, кушали, разговаривали. Я был рад снова жить в своем доме с отцом и братом, наслаждаться простыми семейными радостями, едой, разговорами. После обеда Стэн в гостиной смотрел на DVD-мультфильм про Спайдермена. А отец стоял возле раковины, засучив рукава, и мыл посуду. Он не хотел, чтобы я ему помогал. Поэтому я просто сидел за кухонным столом и смотрел на него». Мужчина, далеко за пятьдесят, в офисной одежде, делал рутинную работу, которую в других семьях отцы не занимаются. Отец мыл посуду и попутно говорил о кондиционерах в офисе, состоянии рынка недвижимости, о том, какие объекты продавал. Это были одни из немногих тем, которые его интересовали. А мне казались немного забавными. Окридж постоянно разрастался – Отец продавал настоящие поместья. Любой другой на его месте давно бы разбогател, но наша семья всегда едва сводила концы с концами. Мамина страховка после ее смерти еле-еле покрыла счета за дом. «Знаешь, у Стэнли есть работа». «Да, он сказал мне. Она помогает ему чувствовать себя нужным». «Думаю, он и так чувствует себя нужным, папа». Я имею в виду в социальном плане. Работа масла, что помогает вращаться колесам жизни, Джон. Каковы твои планы теперь, когда ты вернулся? Проводить время со стеном и с тобой. Больше ни о чем я не думал. Работа. Я не смогу тебя содержать. Все нормально, я продержусь какое-то время. Я накопил немного денег в Великобритании. Еще я хотел повидать Марлу. Отец нахмурился. Думаешь, это хорошая идея? А почему нет? «Тебя не было очень давно. Что ж, ты не думаешь, что я должен с ней хотя бы поздороваться? Я все равно с ней столкнусь рано или поздно. А ты не подумал, что для нее будет лучше не ворошить прошлое? Будь осторожнее. Не стоит быть эгоистом, Джон». На кухню прибежал Стэн в пижаме, украшенной изображениями Бэтмена. От него пахло зубной пастой. «Брат крепко обнял меня». Извини, Джонни, я хотел вернуться, но забыл, телевизор смотрел. Отвезешь меня завтра на работу на машине? Конечно. Прекрасно, вот и отлично, напарник. Я пойду спать завалюсь. Он резко повернулся и быстро выбежал из кухни. У подножья лестницы Стэн крикнул. их И громко топая пробежал в спальню. После его ухода отец завел светскую беседу, пытаясь сгладить разногласия, оставшиеся с нашего последнего телефонного разговора. Но, полагаю, нас обоих расстроил тот факт, что, несмотря на долгую разлуку, отношения между нами нисколько не изменились. Под конец он ушел в гостиную смотреть вечерние новости. На следующий день, когда я проснулся, Стэн бегал по лестничной площадке туда-сюда. Он надел костюм Супермена и старался бежать так быстро, чтобы плащ развивался за спиной. «И я, Джонни! Папа уже на работе!» Милый костюмчик. Стэн остановился и окинул взглядом самого себя. Он провел рукой по синей ткани, обтягивающей его толстый живот. «Отцу они не нравятся, но я оплатил их на заработанные деньги, все в порядке. Мне нельзя носить их на улице». Один из соседей увидел меня на заднем дворе и сказал папе, что я какой-то странный. «Их?» Стэн поманил меня в свою спальню, вход находился в дальней части лестничной площадки. Он открыл большую дверь, встроенного в стену шкафа-купе, и потянулся к вешалке с вещами. Вытащил черно-серую форму. «Бэтмен!» Он повесил костюм на место и достал другой. Капитан Америка. Иногда хочется быть кем-то другим. Расскажи мне. Ты тоже почувствуешь, как наполняешься силой? Силой супергероя? Стэн выглядел немного озадаченным. Он пожал плечами. Позже я отвез его на работу. Дорога проходила через Бэктаун, коммерческий район Окриджа. Когда мы ехали мимо магазинов, Стэн мечтательно уставился в окно. «Как думаешь, это здорово иметь собственный магазин, Джонни? А бизнес? Замутить что-нибудь за городом?» ну «Уж наверняка лучше, чем работать на других». «Я думаю, это было бы здорово. Люди приходят, спрашивают. Ты говоришь им, что правильно, и что им стоило бы приобрести. И они знают, что ты тот, кто им нужен». Садовый центр Билла Прентиса располагался в 10 минутах езды от города по петле Окриджа. Это было большое здание, выложенное плитником, построенное в 50 ярдах от шоссе. Одну его часть перестроили под кафе. Отсюда открывался прекрасный вид на реку Своллоу. К задней части здания пристроили огромный склад из штампованного металла. Его соединили коридором с парадным входом. Там был декоративный сад птичьей ванны и фонтаном. В сотнях рядах к востоку стоял еще один склад. Судя по виду, его давно не использовали. Я остановил машину со стороны кафе на парковке, выложенной гравием. Мы со Стэном вышли из пикапа. Брат указал на серебристо-синий BMW SUV. Это Билла. Он бизнесмен. Я вас познакомлю. В садовом центре Стэн надел большой фартук до пола. Он оставил меня в кафе а сам пошел искать Билла Прентиса. Я заказал эспрессо и подошел к окну, выходившему на парковку. А рядом с моим пикапом стоял джип Чироки. Через несколько парковочных мест возле переднего колеса SUV Билла Прентиса на корточках сидел человек. Он приложил что-то к шине. Я наблюдал за ним, незнакомец наклонился вперед и предмет в его руке проткнул резину сбоку. Мужчина встал и быстро огляделся. Он мельком взглянул на окно кафе. Наши глаза встретились. Некоторое время он не мог меня вспомнить, а потом его лицо растянулось в улыбке. Незнакомец резко махнул рукой в сторону джипа и отвернулся от окна и пошел в садовый центр. Стэн стоял возле витрины с растениями в горшках. Он разговаривал с худощавой женщиной за пятьдесят. Она была хорошо одета и курила, несмотря на запрещающий знак на стене. Увидев меня, Стэн быстро подошел ко мне, схватил за руку и потащил меня к ней, желая представить. «Извини, Джонни, я искал Билла, но потом подошла Пэт, и мы заговорили. Пэт, это мой брат Джонни». Мы сказали друг другу привет, затем минуту или две поболтали. Я знал, кто она. «Если ты вышла замуж за Билла Прэнтиса, то лучше жить подобно отшельнице, не привлекая ни малейшего внимания жителей городка. А она, еще когда я жил в Окридже, пару раз его привлекала, каждый раз используя разные методы. Сначала попыталась вскрыть вены на запястьях, потом, спустя пару лет, попробовала наглотаться таблеток. Закончилось и то, и другое одинаково. Скорая быстро доехала до медицинского центра, и врачи ее спасли. Эти суицидные попытки не попали на первые полосы местных газет. Их вообще не освещали в прессе. Но молву не остановить, особенно если это жена члена городского совета. И к тому же самая богатая женщина в городе. Не знаю, пыталась ли она еще покончить с собой за время моего отсутствия, но, судя по ее скучающему взгляду и глубоким морщинам на лбу, могу поспорить на большие деньги, что ее эмоциональное состояние за последние восемь лет совсем не улучшилось. Ближе к концу нашего короткого разговора появился Билл Прэнтис, стройный мужчина, примерно ровесник своей жены, с преждевременно посидевшими волосами и квадратным румяным лицом. Он был неместным. Я знал об этом с тех самых пор, как стал достаточно взрослым, чтобы понимать, что это означает. Фрэнтис добился места в городском совете, и его имя стало символом процветания после того, как он вложил инвестиции в местную инфраструктуру. ходили слухи, что он немного извращенец. Билл хлопнул Стэну по плечу. «Стэн, чувак! Это брат!» «Господи!» – прошептала Пэт достаточно громко, чтобы муж услышал. Билл устало посмотрел на нее. «Не знал, что ты придешь». Пэт выставила перед собой окурок. «Тут есть хотя бы одна грёбаная пепельница». У Стэна расширились глаза. Он попытался втянуть голову в плечи. Билл взял окурок и положил его в пустой цветочный горшок. Затем он протянул мне свою ладонь, и мы пожали руки. Его глаза осматривали меня с ног до головы. У меня возникло неприятное чувство, что он оценивает мои сексуальные возможности. Некоторое время мы молчали. Потом он решил, что надо все же что-то сказать. «Стэн отлично справляется. Нам повезло, что он у нас работает». Щелкнула зажигалка. Пэт зажгла еще одну сигарету. Билл раздраженно посмотрел на нее, отмахиваясь от сигаретного дыма. «Ты хочешь меня видеть?» Пэт не ответила. Билл подошел и положил руку ей на предплечье. «Я не занят». «Это что-то меняет?» Она посмотрела на него пустым взглядом. Затем вздохнула и покачала головой. Сказала «Ночью увидимся». Билл смотрел, как она уходит из садового центра. Потом развернулся и пошел на склад, не сказав больше ни слова. Стэн вывел меня на крыльцо. Пэт как раз поворачивала на петлю окриджа. Она сидела в мерседесе оливкового цвета. Женщина вела машину, наклонившись вперед и положив локти на руль, словно была не в состоянии поддерживать себя в вертикальном положении. Она все еще курила. День был теплый, светило солнце дело витрина. Смешение различных цветочных ароматов, казалось, очищало воздух. Стэн глубоко вздохнул, резко выдохнул. Пэт говорит, что растения знают, когда мы рядом. Над ними проводили опыты. Когда ты идешь отрезать листья, они пугаются. Они любят, когда с ними разговаривают. Я уже собирался уйти, но брат схватил меня за рукав. «О, Джонни, я забыл. Я во вторник заканчиваю пораньше. Сможешь отвезти меня на уроки танцев?» «Уроки танцев?» «Да, уроки танцев. Подъедешь к двум, хорошо?» Я пообещал ему приехать. Потом я зашел за угол здания, прямиком на парковку, где меня ждал человек, который когда-то был моим лучшим другом.